Банана Бран, самый искусный ловец зверей на всем протяжении бескрайних желтых равнин клатча, затаил дыхание и осторожно отвел руки. По крыше его хижины отбивали дробь дождевые капли. Вот так. Теперь все. Раньше ничего подобного ему делать не приходилось, но он точно знал, что все сделал правильно. В свое время в его капканы попадало всякое зверье, от зебры до тарги. И до чего он докатился? Просто вчера, отвозя тюки со шкурами в Нкауф, он услышал, как один торговец заявил, что если, мол, кому-то удастся создать лучшую мышеловку, чем эта, у этого человека отбоя от клиентов не будет. Он пролежал всю ночь, не смыкая глаз. Затем, когда тьма в хижине стала редеть, он взял хворостинку, нацарапал несколько рисунков на стене и, наконец, приступил к работе. В прошлую свою поездку в город Бран... Не применил ознакомиться с устройством мышеловки и убедился в их полнейшей несостоятельности. Такие устройства придумывались людьми, очень далекими от ловли зверья. Бран поднял прутик и легонько коснулся им механизма. «Хрясь!» «Высший класс!» «Значит, теперь надо отвезти мышеловку в Нкауф и напомнить тому купцу?» Гроза разошлась не на шутку. «Вообще говоря, Гром больше смахивал на...» «Очнувшись, Банана обнаружил...» что лежит посреди развалин своей хижины. Внезапно его жилище перенеслось на самую середину огромной грязевой дороги шириной в полмили. Банан ошалил уставился на останки хижины. Затем посмотрел на коричневый шрам, разрубивший равнину от горизонта до горизонта. Потом уставился на мутное грязевое облако, почти скрывшееся вдали, после чего опустил взгляд. Мышеловка, посрамившая торговца Зенкауфа, превратилась в симпатичный двухмерный отпечаток, вмурованный вслед от гигантской стопы. «Вот уж не думал, что так зверь побежит!» — промолвил банана.